Глава 54 «Я говорю, что тебе не обязательно тащиться в гостиницу, можешь бесплатно у меня остановиться, Трехэтажный вигвам для меня одного, это довольно просторно. Если хочешь, гостевая комната на втором этаже в полном твоем распоряжении». Шаман прервался и глотнул из кружки травяного чая. Предложение вызвало некоторые сомнения. Готов ли Джо жить в доме человека, которого знает всего сутки и который употребляет наркотики? Пожалуй, что нет. Несмотря на все приключения, теплые отношения и благодарность, которые он испытывал к шаману. Но и обижать отказом не хотелось. Поэтому Джо улыбнулся смущенно и помолчал, прикидывая, чтобы ответить такое обтекаемое. Сосед ему нравился, спору нет. Но Шреддер – осторожный человек, не любящий рисковать чем бы то ни было. По крайней мере, пока не пьян в стельку. Вчера он залился коньяком по самой брови, поэтому его понесло на приключения. А сейчас разум вернулся на место. Пора заканчивать это пьянство. Дела стоят. «Спасибо, друг. Я очень польщен твоим предложением. Но я заплатил за проживание в гостинице на две недели вперед», – соврал он. «Я страшно жадный. и не хочу кому-то дарить эти деньги просто так. И обратно их требовать как-то нехорошо. Поэтому я поживу пока там. Не обижайся, пожалуйста. Как только в моем доме будет создан необходимый минимум удобств, я сразу перееду, и мы будем видеться часто. Впрочем, и сейчас будем видеться» так как на ремонте я появляюсь ежедневно. Заходи по-соседски, если увидишь меня, и я буду заходить к тебе в гости с удовольствием. Я очень тебе благодарен за нашу попойку и походы. Я позабыл на время свои скорби и заботы и узнал столько нового, о себе в том числе. И самое главное, у меня теперь есть медведь-хранитель, благодаря тебе и секвойи». Индеец с нечитаемым выражением лица пожал плечами. «Ну как знаешь, как знаешь». «Джо, гостиниц нормальных тут точно нет. У меня тебе было бы комфортней, как минимум. Если сможешь перешагнуть через предрассудки, знай, двери моего дома всегда открыты для тебя». «За это приключение я вам обоим буду благодарен вечно. И вечно буду хранить ваш секрет. Я бы и так про это не болтал. Но теперь у вас на меня есть весомый компромат. Так что буду молчать с гарантией, как миленький». Мелькнуло в голове доктора. «В свою очередь», – улыбнулся он. «Если решишь посетить город ангелов, то я всегда буду рад тебя там видеть и приму тебя и секвою как самых почетных гостей». «А было бы неплохо Манзома добраться до Лос-Анджелеса и покорить голливудские пастбища», возникла следующая мысль. «Внешность очень колоритная, а это половина дела. Если не в кино, то и около него к индийскому шаману очередь выстроится не меньше, нежели к психотерапевтам, для которых киношные страсти давно уже стали стабильным источником доходов». «У Монзома есть шанс стать популярным лицом в столице киноиндустрии. Если он задастся такой целью, хорошо бы его показать знакомым». Шредер улыбнулся пришедшей мысли и, похлопав по карманам, выудил оттуда свою визитку, которую протянул индейцу. Дорогую, белоснежную, с золотым обрезом и маленькой капелькой медвежьей крови. «Здесь мои контакты в Лос-Анджелесе. Сохрани на будущее. А пока мы и тут прекрасно время проведем, я надеюсь». Шаман принял визитку, бросил мимолетный взгляд на нее, отправил в карман. Оттуда он извлек свою, куда более скромную визитку, передал ее спутнику. «Это моя репортерская», – пояснил он. «На всякий случай. Там есть все мои контакты. Как рабочие, так и личные. Звони в любое время. Со мной не всегда можно связаться. Но есть кривая секвойя. Он знает, как меня найти. И разыщет по твоей просьбе, даже если я буду бродить по лесам». Они свернули и спрятали шкуру в холодильник, чтобы та дожидалась должной обработки. За ней отправились куски туши. В подсобном помещении на заимке стояли большие стационарные холодильные камеры. Было видно, что хозяева поохотиться любят и делают это основательно и со вкусом. Спустя битый час они снова оказались за столом. Манзома, улыбнувшись с сожалением, посмотрел в опустевшую кружку. Немного покряхтев, встал и принялся заниматься уборкой. Собрал и помыл посуду смел веником нанесенную грязь с пола, убрал непочатые бутылки пива в холодильник, который, как мог заметить Джо, был забит почти до отказа и в основном не портящимися продуктами. Хозяин, покончив с немудрящей уборкой, порылся в кладовке, откуда вытащил неплохие, явно армейские ботинки с высокими берцами и вручил их психиатру. Обувь была совсем нулевой и лежала в запакованной картонной коробке. «Попробуй примерить и заправить в них свои штаны». Так не будет видно кровь, в которой ты изгваздался, пока мы мишку разделывали. Он пожал плечами. Жаль, сразу об этом не подумали. Так бы и брюки не испортили, и обувь бы была цела. Заметив, что собеседник собирается что-то возразить, шаман остановил, готовый сорваться с губ слова. Послушай, у нас тут была история. Знаю, потому что проходила через нашу редакцию. Женщина на соседней улице кормила бездомных собак остатками пирожных. Соседи увидели это. И знаешь что? Пожаловались на нее службу защиты животных за то, что она кормит бедных бездомных зверей сладкой вредной пищей. Это, по их мнению, усугубляло и без того тяжелую жизнь голодных дворняк. Манзома улыбнулся. Судебная тяжба длилась несколько лет. И с той и с другой стороны люди вложили серьезные деньги в юридические услуги. Судья вынесла приговор сердобольной тетечке, обязав ее заплатить штраф на круглую сумму. Этим все не кончилось. Сразу после суда женщина возвела вокруг своего дома четырехметровый забор и вот такими буквами написала на нем. Индеец показал пространный жест руками. Исходя из него получалось, что надпись действительно была написана шрифтом эпических размеров Бог видит все, а соседи еще больше. Так что не возражай, одевай, буцы. Боюсь даже себе представить, что ждет тебя, если соседи увидят, как ты перепачканный в кровище. «Приедешь в город и будешь там в таком виде расхаживать. Это не Лос-Анджелес, дружище. Это махровое захолустье. Народ тут специфический, мягко говоря. Да и ты сам, наверное, уже это подметил». Задавив возражение таким образом, шаман одобрительно хмыкнул, рассматривая Джо в ботинках. «Так-то лучше. Пойдем загрузим в машину кусок медвежьего мяса для тебя. Да будем собираться домой. С остальным потом разберусь, когда приеду забрать секвойю». Погрузка заняла несколько минут. Пластиковый пакет был стремительно закинут в багажник, да еще разобрана и упрятана в чехол примечательная охотничья винтовка со скобой Генри. Монзома уже был завёл свой джип, с комфортом устроившись на водительском сиденье. Автомобиль отозвался с полоборота и довольно зарычал двигателем. Но тут из подвала вышел озабоченный кривая секвойя. За вознёй они не заметили, как третий участник их авантюрного приключения встал и пошел проверить пленного. Шариф махнул рукой и подошел к форду Е-650. «Ваши счёкнутые немы разобрались?» – огорошил вопросом он. Джо почувствовал, как внутри все похолодело от дурного предчувствия. «В каком смысле?» – Монзом отрицательно качнул головой. «Значит, сбежала!» – со спокойствием, достойным стоика, сообщился Квоя. «В подвал нет ни одна сумасшедшая вредная задница!» «Как Гриф мог сбежать?» – задал вопрос шаман. «Если ты ему обе ноги прострелил?» В таком состоянии не то, что бегать, ползать больно. «Он опасный сумасшедший. Его дневник это доказывает», – пояснил Шреддер, соображая, чем побег может откликнуться. «Люди в состоянии эффекта способны на многое. Вот и представьте себе, что он прожил в таком вот состоянии несколько лет». «Надо его догнать», – спокойно сообщил шериф. «И прикопать». Неожиданно для самого себя Джошуа задумчиво кивнул.